Глава 13 А Сашка стоял на площади Подгорного, которую давно уже считал своим рекрутинговым штабом, и сжимал кулаки, пытаясь держать себя в руках. Место под штаб действительно удобное, в самом центре подземного поселения гномов. Сюда от нубских келей ведет прямая дорожка. Ее плотная каменная кладка без единой трещины, и потенциальные рекруты до первой беседы ноги не ломают. Площадь обступили корявые домишки-коробки из разномастного камня. Они с виду ничем не отличаются от других подобных, но находятся в центре, где, по традиции, живут самые авторитетные местные гномы. А Сашке нехило пришлось покорячиться подъездовым седлом, чтобы заработать золото на коробочку возле площади. И то удалось купить домишка Лиши во втором ряду. Хозяин дома, мутный гном-непись, долго не хотел ее продавать. Выполни то, сделай это, и все лишь для скупых единичек репутации с одним-единственным местным. «Попил крови, гад!» Много раз хотелось просто прибить этого наглого бородача. Вот только сделать это было нереально. От мысли задавить его в одиночку отказался, едва увидев, какие здоровенные плиты ворочает древний старикан, копаясь в развалинах. Он не по зубам даже ему, самому прокачанному игроку подгорного. И долго еще будет не по зубам. А толпой пытаться его задавить гарантированно всем участникам просадить репутацию. Да и не факт, что получится. Конечно, пробовал и по-другому, но долбанного гнома яды не брали. От самого сильного из безвкусных, украдкой добавленного ему в котел, он лишь пару часов матерился в сортире. Пробовал и кислотой уничтожить. Двадцать золотых за ведро. Все рассчитал, поставил над дверью, и оно успешно на него опрокинулось. Вот только всего лишь разъело одежду, а этому толстошкурому хоть бы хны. Он только обогатил наблюдателей еще несколькими матерными выражениями, да посвятил телом, бугрящимся уродливыми, но невероятно мощными мышцами, прежде чем хлопнул дверью. В конечном итоге пришлось смириться и обхаживать его как капризную красотку, прежде чем под напором денег и репутации он, наконец, согласился передать Осашке дом в собственность, а сам переселился на окраину. Можно, конечно, было просто купить участок, благо тот на окраине стоит лишь десяток золотых, да построиться там самому, но чертовы гномы давали участки только парам, причем парам МЖО, хотя, конечно, росписи печати не требовали и свечки не держали. Как-то ли раз ты не смогли вписать свою тему в глобальную международную игру, вообще непонятно. А Инг, даром что искусственный интеллект, еще и жестко закрепил гендерные разности, когда игру отдали под его управление. Так-то это совсем не проблема, а Сашка нетрадиционностью предпочтений не страдал. Вот только была другая и нехилая. Девушек-гномок из игроков в Подгорном практически не было. Нет, они появлялись время от времени, но очень быстро куда-то исчезали. А потом и вовсе покидали игру, а их аватары превратились превращались в бездумных пустых, которым искусственный интеллект не выделял мощности, после чего они вели себя как немые олигофренки. но ну а местные, зрелые молодухи из неписей, игроков категорически игнорировали. Никто так и не разобрался, на какой кривой козе к ним подъезжать. Не было девушек-игроков до последних дней. А вот потом, внезапно, как-то сразу начали появляться. Первоначальная радость у всех парней быстро прошла. Характеры у них оказались сложные. И это говоря мягко. Пока они просто бегали, насмешничали, да совали везде свои любопытные носы первого-второго уровня, это еще ничего. Но вот сейчас... А Сашка вновь стиснул кулаки и перевел мысли с посторонних размышлений на источник нервотрепки. Сейчас одна такая как раз стоит напротив, нахально заложив руки за спину. Она выпитила внушительную грудь, обтянутую нубским свитером, и насмешливо щурит васильковые глаза, отчего у него, практически предводителя местных игроков, по спине мурашки бегают и хочется от стыда забиться в глубокую пещеру, только бы не видеть и не слышать ее слова. А она вновь вопрошает, грудным голосом, красивым, если бы вот только он не сочился ядом. «Ты серьёзно? Ездовой гном? И гордишься этим? Типа самое навороченное такси?» Она повернулась к стайке новеньких девочек в таком же нубском облачении, что украдкой осматривались, шушукались, то и дело, прыская от смеха в ладошки, и сказала с сарказмом «Нет, ну вы слышали их слоган? Ветер в ушах!» Девушка с ником андромеда всплеснула руками и звонко расхохоталась, так что дерзко торчащие в стороны черные косички задрожали. Его команда, насчитывающая уже 12 ездовых гномов, переминалась поодаль. Парни смущенно переглядывались, с надеждой посматривая на Сашку. В свое время он каждому старательно разъяснил политику партии в этом поселении, но теперь все тщательно продуманные конструкции правильности ездового дела рассыпались под градом насмешек новичков женского пола. Тут еще и И гаврош куда-то запропастился. Он всегда мог спокойно и рассудительно доказать, что к чему, тогда как самому Асашке в силу взрывного характера делать это было сложно. А эта брюнетка с косичками уже вышагивала вдоль длинного стола с угощениями и брезгливо тыкала пальчиком в продукты с весьма неплохими по меркам подгорного бафами. И не молча отпускала шутки насчет их внешнего вида. Ну да, пиво в простых глиняных кружках, а подгорные колбаски похожи на серые ливерные. Да еще завязаны с обеих с арон бантиком. «Ну так не пофигу ли, если дает плюс три к силе? И ведь просто на халяву выложил. А эта стерва уже подошла к вертелу с запеченным кабанчиком. Пять золотых, между прочим, стоит». И воскликнула, горестно заломив руки. «Пятачок, как же так? Не уберег тебя винни от прожорливого гнома. Резал бедного, насаживал. И ведь седло даже не терло. Ездовое!» Горестного тона она не выдержала и расхохоталась, а Сашка вновь скрипнул зубами. «Надо что-то делать, а то ребята совсем духом пали». Он, стараясь сдерживать негодование, процедил. «Ах, как весело, как смешно! Ха-ха, да! Тебя тут от души угощают! А не нравится, вали искать ресторан супер-пупер! Вот там и требуешь, чтобы подали золотую устрицу да в птичьем молоке! Вот только ресторанов в этой захолустной дыре нет, от слова совсем! Ты появилась среди гномов в Подгорном, а это, к твоему сведению, вообще дыра в дыре!» Тут вдруг горло пересохло, и разогнавшуюся было речь отрубила. Эта стервочка ничуть не смутилась отповеди, а взяла одну из колбасок, поднесла к губам, но не откусила, а вдруг провела по ней языком. Иска соглянула и победно улыбнулась, увидев эффект. Она качнула бедрами и игриво пропела. «Ездовой, ездовой, ты отвез бы лучше девушку домой!» Она подбоченилась и в деланном раздумье взялась пальцами за подбородок, добавив, «И, о боже, о каком интересном блюде ты сейчас рассказал, устрица, да в птичьем молоке, ну увы, развить идею как следует не смог, Ха -ха, печалька». Потом она вновь резко сменила тон и сказала насмешливое зло, «Прикрой рот ездовой, а то у тебя даже борода встала». От стайки гномок, хихикавших в сторонке, раздался взрыв уже не сдерживаемого хохота. Парни же потупились, и многие налились краской. а нахалка Андромеда подняла колбаску над головой и, как победным трофеем, потрясла ею в воздухе. Тут с плоской крыши ближайшего дома раздался возмущенный голос. «А Сашка, да что ты с этими нубками цацкаешься? Хлыстнуть этой дури по роже, чтоб зубы посыпались. Делов-то. Не было их, и проблем никаких не было. Свалят, и проблем не станет». На мостовую спрыгнул Осмодей, гном с белой бородой и снежной шевелюрой, что зачем-то взял демонический ник, да и изначально искал какой-то собственный путь, пытаясь прокачать кулачный бой. Впрочем, насколько все знали, толка от этого было мало. И что он действительно хорошо прокачал, так это постоянный полет на перерождение. Но сейчас он решительно метнулся к язвительной гноме, и угрожающе поднятые кулаки, забинтованные какими-то тряпками, показывали, что слово у него с делом не расходится. Андромеда мигом растеряла свою задорность и шмыгнула за спину осашки. Сам же он, еще не справившись с нахлынувшими эмоциями, на автомате резко выбросил руку вперед и цапнул набегавшего осмодея за горло. Тот захрипел, вцепившись в его ладонь обеими руками, сверляя его взглядом полным гнева и непонимания. Один шаг, резкий рывок, и боксер пронесся шагов 30 по воздуху, впечатавшись в стену дома, с крыши которого спрыгнул. Его ник разом покраснел, полоска здоровья же просела на четверть. В интерфейсе о Сашке мелькнуло сообщение о падении репутации с гномами Подгорного на две единицы. В сознании промелькнуло, сколько он вытерпел, наращивая эти две крошечных единички, и зубы заскрипели словно сами собой. Но вместе с тем мозги вновь начали соображать. Он тяжело повернулся к притихшим девушкам и сказал, «Тем, кто еще не понял, что сюда не нужно тащить привычки из жизни, поясняю. Законы игрового мира иные, пожестче, к примеру, боль настоящая, и смерть настоящая, хоть и не окончательная». В поселке вы в безопасности, относительной. Просто помните, каждую из вас сейчас соплей перешибить можно. А далеко не все такие добряки, как я. Гуляйте тут, качайтесь, как сможете, пробуйте заработать, тоже как сможете. Через недельку-другую, пересчитывая жалкие монетки, вспомните день, когда вас забавляли такие, ах, смешные ездовые. Тогда и поговорим. Андромеда, на которую он намеренно не обращал внимания, задор свой подрастеряла, но теперь ее изогнутые черные брови сошлись на переносице. Она сказала недовольно. «Досмотрела «Да я местные квесты, туфта какая-то для девушек. Полы мыть, носки штопать, а ты сейчас, многоуважаемый предводитель, считай единственную причину, по которой я в игру заходила, убил». «С катертью дорога!» Прохрепел, прервав ее осмодей. Он, похоже, оправился от удара, восстановив выносливость, и стоял теперь у стены, сложив руки на груди. Продолжать бой он не собирался, несмотря на все еще тикающий режим сражения, и лишь едко добавил, обращаясь к нахмурившейся гномке. «Гуляй, Маша, ешь редиску, рыдать не будем!» Та набрала воздуха для ответа, но продолжение полемики прервало появление двух гномов. Да еще бы не прервало. Буквально секундой назад их не было. Потом раздался быстрый дробный топот, взгляд едва ухватил смазанное от скорости движения и прямо посреди площади возникли новые действующие лица широкоплечий гном, в котором Асашко узнал несколько дней назад вписавшегося в таверне за хоббита новичка, после чего попросту пропал. Судя по тому, что его оттуда уволокла стража, он все эти дни сидел в клетке под замком. Впрочем, это не объясняет, почему на нем какая-то меховая одежда, да и борода, по которой косвенно можно понять увеличившийся уровень, изрядно подросла и загустела. Но внимание привлекал не он, а огненно-рыжая дева, что непринужденно сидела у него на плечах. Точнее, левая ее нога лежит коленом на его плече, а правая обвела шею гнома и свисает на его грудь. Толстые пальцы гнома сжимают ее бедро, затянутое в полосатые леггинсы. Поза в полоборота непринужденная и одновременно стремительная, И на ней черная меховая курточка, туго обтягивающая бюст. Они замерли на несколько секунд, давая себя как следует рассмотреть. После чего девушка лихо спрыгнула, приземлившись в шагах в десяти. Только взметнулась юбка, на миг приоткрыв ноги до пояса. Над головой пришельца, повинуясь пристальному взгляду, появился Ник Горн. Он молча оглядел удивленно примолкшую толпу, нашел взглядом о Сашку и шагнул к нему. но ну, тут девушка крикнула, взмахнув рукой. «Осторожно! Агр!» И в следующий миг сашка почувствовал, как в лоб прилетело что-то тяжелое. В глазах вместе с резкой болью вспыхнули искры, а от здоровья отлетело добрых 15 единиц. В уголке же появился дебаф кровотечения, откусывающий каждую секунду по единичке.